Извините, но и так далее. Черт с ними. Сейчас еще есть деньги. Выпьем, а завтра. Э, да к черту, тоска! Вот она, голубка, водка. Только чего же страшно мне опять браться за нее? Доканает она меня. Доканает каким отрезанным от всего мира чувствую я себя сейчас. Странно подумать, что там, за этими стенами, живут миллионы людей, радуются, плачут, любят. Где они? Почему у меня нет друзей, близких, ну, просто товарищей? Я студент, антитеза одиночества.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 Вероятно, я не могу скрыть, как все они скучны мне, как мелкие их желаньица, детски наивно и мальчишески задорно их вера в этот чертов прогресс. Чего-то ждут, на что-то надеются. А я? Разве я не надеюсь на невозможное? Разве вот сейчас где-то в глубине души не всколыхнулась у меня жажда жизни? Да светом повеяло, теплом. Откуда это? Не берет меня водка. У самой стены стояла толстая береза, и ее ветви протягивались к обоим окнам той комнатки, в которой занимался студент Петров с своим учеником. Благодаря дереву и его зелени, заглядывавшей в окно, В ней стоял мягкий зеленоватый сумрак, и в самые жаркие дни было свежо и приятно. Тем не менее, когда Петров успел только усесться на стул и вытирал платком запотевший лоб, Абрамчик заявил «Я совершенно задыхаюсь от жары», и в доказательство того, что это правда, отвалился на спинку стула и полузакрыл глаза. Не получив ответа, он добавил «И голова что-то того побаливает». «Вероятно, простудились». Участливо осведомился студент и сделал участливую мину. Наверное, простудился», — вздохнул Абрамчик. «Так не сказать ли мамаше? «Нет, не стоит ее беспокоить. Будем, видно, заниматься, хотя не так усиленно». «Да и чего вам на самом деле торчать тут? Погода такая хорошая, вон птички поют». «А не сообщите ли вы мне...» «Что вы сегодня готовили по латыни?» «Началось», — пожал плечами Абраша и полез за книжкой, углы которые были обгрызены, переплет оборван и из корешка торчали нитки. Петров занимался с обрашей каждый день, и каждый день тот сообщал ему, что он задыхается от жары и страдает головной болью. Оба они привыкли к этим болезненным явлениям, и говорили о них совершенно спокойно и без дальнейших последствий. Глаголы, если не ошибаюсь. Да, что-то в этом роде. Петров начал спрашивать, и Абрамчик начал отвечать. Для него это не представляло особенной трудности, так как, избрав какой-нибудь один глагол, он приписывал ему все спрашиваемые значения. На этот раз за все глаголы отвечал глагол «людере» — «играть». — латынь. — Он значит петь, связывать, касаться, молчать и надеяться. По некоторым вненаучным соображениям студент предложил написать «экстемпорале» — «экспромтом» — латынь. — Да стоит ли? — спросил Абрамчик. — Латинский язык совершенно не нужен для жизни. — Да уж напишите, во имя чистой науки. — Пожалуй. Русский текст был продиктован, и Абраша вооружился словарем. Петров смотрел на стриженную голову мальчика и думал, «Тут бы надо в лес, а ты с этим остолопом сиди». Абрамчик ленивым усолил листы книжки и думал, «Вот идиот неотвязчивый, меня ребята ждут, а тут для него всякую глупость пиши». И оба занялись своим делом. Абраша писал, а студент шагал по комнатке, курил и глядел в окно. Там сквозь густую зелень проглядывало голубое небо. Петров вздохнул, еще раз вздохнул и подумал, трудно поверить, чтобы она любила меня действительно. Правда, она ответила на мое пожатие. Правда, что я поцеловал ей руку, да и смотрит она на меня так... Так... Закрыв глаза, Петров увидел серые лучистые глаза, слегка насмешливые и в то же время нежные и ласковые. Грудь Петрова наполнилась нестерпимой радостью, и он вздохнул еще раз, глубоко, порывисто, так что синяя рубашка колыхнулась у него на груди. — Вам тоже не здоровится? спросила Браша. А я кончил. — Уже? — Вы просмотрите внимательнее? — Просмотрел. — Еще раз. Абраша скользнул взглядом по тетради и заявил «Готово!». По мере того, как Петров читал, его черные брови поднимались все выше, и глаза принимали выражение крайнего изумления. Сберегая время и труд, Абраша все существительные поставил в именительном падеже, а глаголы в неопределенном. «Союзы, лишенные своей силы, выглядывали угрюмыми педантами, попавшими в лес». Абраша изумился, узнав, что перевод сделан отвратительно, но нисколько не протестовал против того, чтобы репетитор исправил его. Сам он, к сожалению, не мог принять участие в этой работе. Он сделал все, что мог. Студент волновался, но ученик был спокоен. «Теперь напишите письменный разбор. Вот эту фразу «Овладев пушками, шведы тронулись дальше и наткнулись на сильнейшего неприятеля». Почему же они не пошли в другую сторону? — Это вас не касается. Пишите. А Браша начал писать, подумав, вот черт. Перо его скрипело, брызгало, и строчки то лезли в гору, то спускались чуть ли не под стол. Студент думал, нужно убить еще час с четвертью. И все-таки я не могу поверить, чтобы она любила меня. Правда, что она пожала мне руку. — Готово. Студент читал. «Овладев» — имя существительное, потому что стоит в именительном падеже и имеет три рода и два наклонения. «Пушками» — существительное, потому что стоит в именительном падеже. «Наткнулись» — тоже. Исказуемое, потому что глагол. «Это черт знает, что такое!» — крикнул студент. «А что, много ошибок?» Р Разбирайте. Устный разбор Абраша предпочитал, потому что репетитор терял терпение в ожидании ответа и разбирал сам. Но Петров был почему-то сердит и привязчив и требовал, чтобы Абраша объяснил разницу между действительным и страдательным залогом. Но вот глагол разрубить. Можно ведь сказать, эта книга была мною разрублена. Какой же дурак станет рубить ее? Это неважно! Нет, это очень важно. Довольно. Чего? Глупостей. И я так думаю. Разбор кончился, но времени оставалось еще 40 минут. Занятия следующим предметом, геометрией, продолжались недолго. Что такое аксиома? Аксиома есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Так, а что такое планиметрия? Планиметрия? Это, как там сказано, пространство между двумя аксиомами. — Достаточно. — Если завтра не будете знать, я сообщу вашей мамаше. А теперь приступим к истории. Абраша раскрыл атлас и, сев поудобнее, то есть откинувшись на спинку стульчика и коленами упершись в стол, начал. — Древляне жили на острове, — он ткнул пальцем в середину России, — И занимались плодородием. Так. Теперь расскажите мне о Святославе. Вы повторяли, конечно. Конечно. Студент перелистывал книгу и наткнулся на описание того славного в русской истории момента, когда храбрый Святослав, окруженный превосходными греческими силами, сказал воинам ⁇ Ляжем костьми, мертвые босраму сраму не имут ⁇ А дружина ответила ему ⁇ Куда ты голову положишь, туда и мы ⁇ Абраша с спокойствием ученого ковырял в носу пальцем и рассказывал. «Пришел храбрый Святослав на войну и говорит, спасайся кто может. А дружина ему отвечает, куда ты побежишь, туда и мы». «Так, хорошо. А расскажите теперь о политике Ярослава Мудрого». Внешнюю и внутреннюю политику Ярослава Абраша передал лаконически. Выдал сына своего Олега замуж за французскую королеву, с тех пор началось удельное ведомство. «Урок с Нужно просидеть только свои два часа, ибо занятия бессмысленны. Но я не могу. Категорический императив предписывает мне заниматься. Глупость и отвратительность ученика». Мои и представление о том, что из него будет. Из-за 20 рублей я должен тратить на нем ум и здоровье. Моему влиянию противоположено влияние среды матери. Когда входит она или бабушка, которая платит мне деньги, льстишь, притворяешься, с участием говоришь об успехах о браше, ложь об уроках, боишься. Возвращаешься домой злой на себя и на людей. Проходишь мимо освещенной лавочки, рядами бутылки, в которых свобода. Идешь домой и прячешь от хозяйки. Боишься. Ночь и один. Пьешь. Исчезают страхи. В следующий день. Страх выйти на улицу. Встретил Д. Зовет вечером к себе. Там лжешь и лицемеришь, и все боишься. Не понравится быть осужденным. Осуждаешь за безнравственность других, тех, кого считаешь про себя людьми. Лжешь из страха на землячестве. Нужно денег. Явился пьяный, выгнали. Первый шаг к свободе. Второй ночую в участке среди пьяных. Пьяный, идешь по улице и смело смотришь на остальных. Третий, лежал пьяный на бульваре. Останавливались и рассуждали. Последний, ночевка в ночлежном доме, потеря костюма. Свобода, выведенного на торговую казнь. 1899